люди перед рассветом. Часть первая. «Мио! Эй, Мио! Кто это?» От прикосновения чей то руки к плечу сознание девушки понемногу начало проясняться. «О, чудесно! Ты в порядке?» Звучащий рядом с её ухом голос быстро становился все более различимым. Открыв глаза, Мио увидела девичье лицо, которое находилось с ней нос к носу. Отличительными особенностями этой девушки были загорелая кожа, Волосы льняного цвета и мальчишечьи черты лица. «Ада? Что? Почему? Ай!» Ещё не до конца понимая, что происходит, Мео вскочила на ноги, отчего у неё немного закружилась голова. «Эй, не спеши, спокойно. В конце концов, ты последняя». «Последняя?» Протерев глаза, девушка ещё раз огляделась по сторонам. Позади Ады было видно то же самое ночное небо, на какое она смотрела несколько секунд назад. «Судя по тому, что небо всё ещё тёмное, с тех пор, как я потеряла сознание, и часа не прошло. Но почему я потеряла сознание? А, кстати, толчки тоже утихли?» «Не туда смотришь, Мио. Вон, присмотрись!» Эда указала рукой направо. «Что?» Пейзаж окрыстности полностью изменился. Не было видно ни характерных для Энзю шпилей, ни гигантской тени Колизея. Хотя Мио ещё не могла различить в темноте мелких деталей. Сейчас перед ней находилось всего несколько зданий прямоугольной формы. Для обычных домов у них было уж слишком много окон, да и вид их был ужасно простеньким. Но почему мне кажется, что я уже видела эти постройки? Причём совсем недавно, всего несколько дней назад. Школа? И к тому же не просто школа, это же... Ага, мы в Академии Тремия. Что она несёт? Эй, Ада, что случилось? Ведь ты правда очень похожий, но мы ведь в Энзю. «В Треме мы возвращаемся завтра? Разве...» «Ой, перестань! Больно же! Ты мне сейчас шею сломаешь! Говорю же, сломаешь!» Прежде чем Мия успела договорить, подруга схватила её лицо двумя руками. Сопротивление девушки оказалось бесполезным, поэтому её через силу заставили обернуться назад. Там стояли каменные столбы с вырезанным на них знакомым гербом и табличкой «Главный вход в Академию Треме». «Не может быть! Теперь ты готова поверить?» «Что? Что происходит?» Сомневаться было невозможно. Вокруг действительно была территория Академии Тремия. А сразу за главным входом находился корпус первых классов. «Меня перевезли в Академию, пока я была без сознания. Что за чушь? Академия находится в отдалённом северном районе, а Энзю — в самом центре континента. Между ними ведь огромное расстояние!» «Прости за настойчивость, но успокойся уже, и расскажу тебе всё по порядку». От слов подруги, Мео посетило какое-то странное неприятное предчувствие. «Мы обе столкнулись с каким-то непонятным происшествием. Но тогда почему она так спокойна?» ада ты так говоришь, будто тебе всё известно. Но, честно говоря, я тоже ещё не вся в голове уложила». предложив руку губам, ответила Ада, а потом внезапно отвернулась в сторону. «Так вот, рассказываю по порядку. Первыми очнулись мы с Лефисом, впрочем, нас обоих разбудил малыш. Потом я подняла отца». А пока он будил всех остальных, малыш рассказал обо всём нам с Лефисом. «Нейт? И Лефис тоже здесь? Почему?» «Мне, конечно, интересно, почему раньше всех очнулся Нейт, но я не понимаю, почему Лефис находится в треме. Нет, в первую очередь надо узнать. Ты говоришь, Нейт всё знал. Это как?» «Но...» Ада уже собиралась закончить фразу, но вдруг замолчала. «Мио! Ада!» Позади девушек раздался звук шагов, ещё не успев обернуться. Мио уже поняла, кто именно бежал к ним. Это была учительница, которая с момента их поступления в Академию в апреле работала их классным руководителем. «Госпожа Кейт?» Даже в темноте ночи были ясно видны ярко-золотые волосы молодой учительницы. Уже издалека было видно, что из-за быстрого бега дышала Кейт тяжело. За ней следовал интеллигентного вида учителя в очках. Насколько помнила Мио, его звали Миррор, и он работал классным руководителем в старших классах. А ещё вслед за парой учителей показались и Хелен с Лефисом. «Ада, что происходит? Мы ведь должны были вернуться завтра, и к тому же...» «Подождите, учитель, не надо задавать все вопросы разом. Ей сама немного в замешательстве. Для начала, как те двое?» Не успела Мио мысленно склонить голову на бок, как Миррор ответил на вопрос сады. «Ксенс и та девушка, что была с ним в медпункте. Им обоим оказана первая помощь. Завтра как можно раньше нужно будет провести полное обследование». Сейчас с ними находится господин Клаус. Бумаги об их приеме тоже готовы. Эх, только я думал, что спокойно посижу на дежурстве. Как начался такой переполох поздней ночью? А, понятно. Так вот, почему отец не с вами. Проговорила Ада. Затем огляделась вокруг и хлопнула в ладоши. Принято. Короче говоря, давайте для начала считать, что все находящиеся здесь попали в Академию Зензио. Так будет проще для понимания? Ада, постой. А? Удивлённо переспросила девушка. Теперь уже Мио принялась смотреть по сторонам. «В академию попали ученики. Лефис, Хелен, Ада, я и Нейт, которого тут сейчас нет. Взрослые. Отец Ады Радужный Певчий. У нас... у нас всех есть нечто общее. В тот момент мы собрались в Колизее». «А да, Здесь ведь все те, кто были в Колизее, так?» «Да. Я собиралась рассказать и об этом, но... что-то не так? Одной не хватает». «Я одной нет. Моей самой близкой подруги нет». И о даже не говорят. Что с Клулу? Эй, Ада, ответь. Почему ты ещё ни слова не сказала о Клулу? По спине мио прошёл неприятный холод. Ей казалось, будто бы Ада намеренно избегает упоминать Клюэль. Эй, Ада, почему ты молчишь? Закричала мио вцепившись в плечо замолчавшей подруги. А кстати, Лефис тоже молчит. Нейт рассказала произошедшим им обоим, но он тоже не говорит ни слова. Как будто... Как будто... «Он изо всех сил терпит что-то!» «Клюэль!» «Ха?» Мео подумала, что то ли ослышалась, то ли Ада просто пошутила. «Ада, о чём это ты говоришь?» Мео лишилась всех сил, и первыми подломились её колени. «Такого... такого просто... не может!» «Кололу полностью исчезла?»